Снова и снова Рискин просматривал сводки по доходам и расходам компании, которые ему принесли из экономического отдела. Однако сосредоточиться на цифрах не мог. Заказов на охрану становилось больше, прибыль росла, но ничто не радовало Рискина. Он плохо спал, похудел, под глазами залегли тени. Он в который раз размышлял о том, такая ли уж безвыходная у него была ситуация, что он принял предложение Лумкритчера. В конце концов можно все бросить и сбежать. Денег отложено у него достаточно. Но нет, стало жалко компанию, а уж когда Лумкричер поднес на блюдечке еще и вечного конкурента Арго, Рискин забросил все мысли о бегстве и ввязался в эту авантюру. В дверь постучали. Рискин поднял глаза. За прочной, но прозрачной перегородкой, которая стала его новым капризом, стоял Пауль. Начальник кивнул, после чего Пауль вошел и приблизился к столу. «Сядь, не маяч. У меня неплохая новость, сказал Ночбес и положил на стол риски на тонкую папку с ежедневными отчетами. Что? Поймал бухгалтера шпиона? Рискин пытался шутить, но у него плохо получалось. Нет, это насчет триппера. Так, и что же с ним? Он жив? Жив. Находится в гостях группировки сектантов в южном Портерберге. Ого. Да там джунгли непроходимые, как он туда добрался? Неизвестно, как добрался, но сейчас он среди членов секты. Откуда такая информация? У них есть пресс-секретарь, по совместительству адвокат. Он связался с нами и предложил варианты сотрудничества. И что за сотрудничество может быть? Они за деньги могут поступить с ним, как мы скажем. Удобно. Большие деньги. Нет, всего двадцать пять тысяч. — Ну и заплати им, и пускай этого подлеца удавят. Разумеется, нам будут нужны доказательства. Хорошо, я прямо сейчас займусь этим, сказал Пауль и направился к двери. Постой, остановил его Рискин. Пауль остановился. Хотите добавить истязания? А какие еще действия они с ним могут произвести? У них есть всякие виды убийства. И еще посвящение в вечные члены секты. Э, видимо, что-то вроде промывки мозгов. Полагаю, да, с химическими активаторами. Тогда не нужно убивать. Пусть он останется в джунглях их вечным соратником. А если это доброе дело, так может, оно нам еще зачтется, а? Пауль? Какие-то новости, о которых я не знаю, сэр? спросил Ночбес, отметив странности в поведении босса. Прежде он совсем не слыл гуманистом. Рискин грустно улыбнулся. Сегодня мой человек сообщил, что в лабораторию городских пришла заявка на полный анализ нашего груза. И что это означает? Это означает, что если ничего не случится, они таки вскроют наш секрет. Но позвольте, такие технологии, какие имеются у нашего заказчика, вряд ли можно найти где-то в республике. То есть ты допускаешь мысль, что заказчик мягко говоря, не местный? Есть такая мысль, кивнул Пауль. Держи эту мысль при себе. Если узнают, что мы без ведома федеральных органов общаемся с Я помню, сэр. Так почему вы полагаете, что они докопаются? Я не полагаю, что обязательно докопаются. Но они определенно поймут, что это не пластик, а лишь перекодированная в него более важная материя. А когда дело дойдет до миологов, те поймут еще больше и пойдут еще дальше. А этого для нашего заказчика уже будет достаточно, чтобы начать зачищать связи. А эти связи мы с вами. Да, Пауль. Вы не сообщали эту новость заказчику? Пока нет, но у него хорошие осведомители, и возможно, ему уже все известно. Тогда как мы узнаем, что пора уносить ноги? Нам должна подсказать интуиция. Однако, Пауль, я пойму тебя, если ты захочешь уволиться прямо сейчас. В этом нет необходимости. О близких я уже позаботился, а сам как-нибудь выскочу. Надеюсь, мы уйдем вместе. Тогда без лишнего шума. Ночью перегони наш геликоптер на техосмотр. У нас недавно был техосмотр. Найди причину и отгони. И забронируй на месяц с открытой датой услуги стороннего переводчика. Понимаю. А отгонять наш геликоптер ночью нужно для того, чтобы кое-кто подумал, что полетим мы именно на нем. — Правильно. За нами наверняка следят днем и ночью. А когда придет момент, мы воспользуемся сторонним транспортом. Так у нас будет больше шансов. После возвращения с беседы в КСП Донован подвергся еще одному допросу со стороны Мелены. Она очень переживала и даже призналась, что не исключала вариант ареста. Да за что меня арестовывать? Я задержал преступников, спас важного свидетеля. Я, получается, герой, пытался полушутя успокоить ее Донован. Однако Мэллони долго не успокаивалась. Копы такие свиньи, они могут подставить совершенно невинного человека. Поверь, я такое сама видела. Возможно, но меня защищает высокий статус обитателя Лаки Village. Не забывай, что через четыре дома от нас живет сын мэра города. Тут мало все же жат и вернулась к контролю за постройкой беседки. А Донован потренировался, но только в полсилы и затем спустился в тир пострелять. Странное ощущение не покидало его после беседы с Джонсоном, как будто теперь он был вовсе и не он. Даже когда держал пистолет, Донован чувствовал, что держит его как-то иначе, не так, как вчера. Томас Брейн. Неужели это действительно его прежнее имя? И еще Донован заметил, что в нем проснулся какой-то азарт, что ли, после того, как Джонсон, сам того не понимая, фактически поставил перед ним задачу. И теперь в коротких паузах между выстрелами Донован обдумывал дальнейший план действий в зависимости от новостей, которые получит от Старлея. Отстреляв один магазин из девятки, Донован вставил новый. А потом вдруг кувыркнулся по полу, успев сделать пару выстрелов. Встав на ноги, он оценил результат и улыбнулся. "Значит, так умел делать Томас Брейн», – вслух произнес Донован. А затем взял еще один пистолет и начал выполнять стрельбу, совмещая ее с прямо-таки акробатическими трюками. Этим вечером Донован долго не засыпал. Картины из прошлого, краткие и неполные, появлялись вновь и вновь. На другой день, к десяти утра, как и договаривались, он прибыл на такси к воротам Комитета специального прогнозирования, где его снова ожидал сопровождающий Битман. Доброе утро, сэр!» – произнес он, даже чуть склоняясь. Здравствуйте, Битман!» – ответил Баллок и как старому знакомому пожал встречавшему руку. Ну что, как вчера, проходим без предъявления документов? Так точно, сэр. Прошу вас, Баллок прошел на территорию и отметил, что у него сразу улучшилось настроение, чувствовался какой-то подъем. Вдруг навстречу им из главного входа вышел знакомый Баллоку сотрудник. "Приветствую вас, Суздалец", громко поздоровался Донован. "Здравствуйте", коротко кивнул знакомый и постарался поскорее прошмыгнуть мимо. "Какой-то он сегодня странный", сказал Баллок, оборачиваясь, и глядя на уходящего Суздальца. Не обращайте внимания. Он давно и крепко странный, особенно из-за выпивки, с усмешкой пояснил Битман. И сильно закладывает. Говорят, вызвали на комиссию по соответствию должности. Значит, по Проходите, пожалуйста. Битман потянул тяжелую дверь, и Балок прошел на уже знакомую контрольную площадку. Снова загорели зеленые огоньки, потом был контрольный туннель и наконец лифт. Жаль парня. Он показался мне хватким. Что хватки так это точно. Опыт, как говорится, не пропьёшь. Однако под этим делом он такое навык облучивал, в том числе и по отношению к коллегам, что А вот и наш этаж, сэр. Выходим.